Явление четвёртое. Те же Кудряш и Варвара. Варвара. Ну что, сладили? Екатерина прячет лицо у Бориса на груди. Борис. Сладили. Варвара. Пошли погуляли, а мы подождём, когда нужно будет Ваня крикнет. Борис и Екатерина уходят, Кудряш и Варвара садятся на камень. Кудряш. Это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для нашего брата очень способно. Варвара, все я. Кудряш, уж тебя взять на это. А мать-то не хватится? Варвара, эй, куда ей? Ей и в лоб-то не влетит. Кудряш, а ну на грех? Варвара, у нее первый сон крепок. Вот к утру так просыпается. Кудряш, да ведь как знать? Вдруг ее нелегкое поднимет. Варвара: Ну ты кштошь? У нас калитка, которая со двора изнутри заперта и из с саду, постучит, постучит, да так и пойдёт, а поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали, да и глаж стережёт. Чуть что она сейчас голос подаст. Безопаски нельзя, а как же можно? Тобо гляди в беду попадёшь. Кудреш берёт несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу Кудреша, который, не обращая внимания, тихо играет. Зевая, «Как бы ты узнать, который час?» «Кудряш первый». «Варвара, почем ты знаешь?» «Кудряш, сторож в доску бил». Варвара, зевая, «Пора». «Покричи-ка. Завтра мы пораньше выйдем, так побольше погуляем». Кудряш свищет и громко запевает. «Все домой, все домой, а я домой не хочу». Борис за сценой. «Слышу». Варвара встает. «Ну, прощай». зевает, потом целует холодно, как давно знакомого. Завтра, смотрите, приходите пораньше. Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Катерина. Будет вам прощаться-то? Не навек расстаётесь, завтра увидитесь. Зевает и потягивается. Вбегает Катерина за ней Борис.